Стоит в поле теремок Бежит мимо мышка-нарушка Увидела теремок Остановилась и спрашивает «Теремок, теремок, кто в тереме живет?» Никто не отзывается Вот она и вошла и стала жить в теремке Прискакала лягушка-квакушка «Теремок, теремок, кто в тереме живет?» «Я мышка-нарушка, а ты кто?» «Я, а я лягушка-квакушка, ступай ко мне жить!» Вошла лягушка и стали вдвоем жить. Прибежал зайчик. «Теремок, теремок, кто в тереме живет?» «Я мышка-нарушка, я лягушка-квакушка, а ты кто?» «А я зайчик-побегайчик!» «Ступай к нам жить!» Стали они втроём жить. Прибежала лисичка. «Теремок, теремок, кто в тереме живет?» «Мышка-нарушка!» «Лягушка-клакушка!» «Зайчик-побегайчик!» «А ты кто?» «Я лисичка-сестричка!» «Иди к нам!» Забралась лисичка в теремок Стали они вчетвером жить Прибежал волчок серый бочок Заглянул в дверь и спрашивает Теремок, теремок Кто в тереме живет? Мышка-нарушка Лягушка-квакушка Зайчик-побегайчик Лисичка-сестричка А ты кто? А я волчок серый бочок Иди к нам жить. Стали пятеро жить. Вдруг идёт мимо медведь косолапый. Увидел медведь-теремок, остановился и заревел. Теремок, теремок, кто в тереме живёт? Мышка-нарушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка. Волчок, серый бочок. А я медведь, косолапый. Иди к нам жить. Медведь и полез в теремок. лес лес лес лес Никак не мог влезть и говорит. Я лучше у вас на крыше буду жить. Да ты нас раздавишь. Нет, не раздавлю. «Ну так влезай!» Влез медведь на крышу и только уселся и затрещал теремок. Упал на бок и весь развалился. Выбежали звери, расстроенные, не знают, где им жить теперь. Но потом договорились каждый по веточке да по бревнушку принести, чтобы теремок заново смастерить. Принялись они бревна носить, доски пилить, новый теремок строить — Вот лучше прежнего выстроили и стали дружно жить-поживать и добра наживать».